Глава сорок ч е т в р т я осознала всю серьёзность своего поступка гораздо позже, уже в доме х о т о р н о в Я сказала журналистам, что у меня есть ответы на их вопросы. Это ведь был вообще мой первый разговор с репортерами. Первые реальные кадры с моим участием. И я солгала, не краснее. Орен прав, Алиса точно меня убьёт. Либи я отыскала на кухне в окружении капкейков. Их тут были без преувеличения сотни. Если даже дома моя сестра была заядлым кондитером и обожала их готовить в качестве извинения, то теперь, когда в её распоряжении оказалась огромная кухня с трёхъярусными духовками, где стряпать можно было прямо-таки в промышленных масштабах, её было не остановить. Либи осторожно позвала я, подойдя ближе. «Ну и какие мне дальше готовить? Красный бархат или солёную карамель?» спросила Либи, держа обеими руками кондитерский мешок. Несколько синих прядок выбились из хвоста и налипли на лоб. В глаза мне она не смотрела. «Она тут уже несколько часов трудится», — сообщил Нэш. Он стоял, прислонившись к стальному холодильнику, оттянув большими пальцами петли для ремня на своих потёртых джинсах. И всё это время у неё не умолкает телефон. «Нечего обо мне говорить так, будто меня тут нет», — проворчала Либи, бросив неодобрительный взгляд на Нэша. «Есть, мэм», — парировал он, неспешно и широко улыбнувшись. «Интересно», — подумала я, — «давно ли он тут с ней стоит и зачем?» «Дрейка увезли», — сказала я Либи, надеясь, что н а ш у ловит в этих словах намёк на то, что его помощь нам больше не нужна. Я обо всём позаботилась. «Так это я о тебе заботиться должна!» Либи откинула с олба непослушные пряди. «Не надо так на меня смотреть, Эвери, будто я вот-вот расплачусь!» «Ну что за з о л о т о не бывать этому!» заверил её Нэш со своего места у холодильника. «А ты?» Либи с негодованием посмотрела на него. «Вообще заткнись!» Я в жизни не слышала, чтобы Либи приказывала кому-то заткнуться. Но зато в её тоне не слышалось ни печали, ни боли. И уже не так сложно было поверить, что она и впрямь не станет отвечать на сообщения Дрейка. Мне вспомнились слова Алисы о том, что Нэш х о т т р н страдает комплексом спасителя. «Уже?» — сообщил Нэш. и, взяв один из капкейков, надкусил его точно яблоко. «Не знаю, как вы, а я голосую за красный бархат». Либи повернулась ко мне. «Значит, будет солёная карамель».